Геннадий Иванович заглянул в ординаторскую. «Мельникова, там фирма «Форте» приглашает на конференцию. Так и знай, я тебя не отпускаю». «А где конференция-то?» Катя пролистывала страницы на компьютере. «В Португалии». «Мельникова, у тебя сейчас поток больных. Люди идут на твое имя, так что никаких конференций». «Вы, Геннадий Иванович, узурпатор». «Я, Мельникова, зарабатываю вам всем на хлеб». Он немного помолчал. «Нам всем на хлеб». «Понятно. Значит, не поеду. Не расстраивайтесь, Геннадий Иванович». Она отвернулась от компьютера. «Даже и не хочу. Мне нужно десять дней к Новому году. Идет?» «Идет», — главный облегченно вздохнул. «Что у тебя на сегодня?» Две миомы. Как новый инструмент нравится. Геннадий Иванович уже собрался уходить, но в дверях остановился. Да, ты колпоскоп новый заказывала. В общем, давай предложение, и уже повысив голос. Но имей в виду, я тебе не Рокфеллер. Денег лишних у больницы нет, понимаешь, Катерина? Нет денег. — Без денег, Геннадий Иванович, вряд ли кальпоскоп купить получится. — Мельникова! — главный строго посмотрел на нее. — Да, с чувством юмора у него туговато. И что в нем только находят молодые девицы? Просто беда. — Геннадий Иванович, так я вам предложение от трех фирм сделаю? — Только самых дешевых. Главврач уже, понятное дело, сто раз пожалел о своей доброте. Вот ведь удивительное дело. Работая на хорошей технике, и денег можно больше заработать. Арифметика для 5 класса. Да ведь мужик справедливый, и не жадный, и не наживается на этой работе. Хозяин хороший, да. Но иногда его осторожность переходит все границы. И что касается конференции, вообще-то обидно. То есть если доктор плохой, и никто к нему в очередь не стоит, его на конференции с удовольствием отпускают чтоб он тут чего не напортачил. А ты тут, понимаешь, вкалываешь и ни отпускных, ни приходных. Катерина несколько раз в такие поездки ездила. И в Берлине была на хирургическом конгрессе, и в Риме. Обязательно освобождала себе дни на время ежегодных конференций в Институте Вишневского в Москве. Обычно доклады вызывали много споров. Доктора не стесняли с обсуждать, высказываться. Такие встречи Катя очень любила посмотреть, чем дышат хирурги, что нового, какие у кого результаты. Как-то одна из крупных западных компаний собирала семинар на теплоходе Санкт-Петербург-Валаам. Кате предложили присоединиться, и она не сомневалась ни минуты. К слову сказать, на Валааме она просто мечтала побывать. Хотелось наконец воочию узреть суровую красоту северного края, неоднократно воспетую в литературе. На слышно, Катя была и про мужской монастырь, где жили в отшельничестве Божии люди. Монашество удивляло, пугало. Что заставило этих людей покинуть мирскую суету, оставить родных, близких, чудеса да и только. Катя немного напрягала, что она едет одна. Ну и ладно, что никого не знаю, успокаивала она себя. На теплоходе и познакомлюсь. Организаторы уверяли, что каюта со всеми удобствами. График работы очень плотный. До обеда доклады. Темы обещали выдать по приезде на теплоход. Конференция на верхней палубе и обязательная обзорная экскурсия на Валааме. Екатерина Павловна, не пожалеете. На Ладогу посмотрите. К счастью, всё вышло именно так, как и обещали организаторы. Каюта крошечная, но всё необходимое в ней присутствовало. Аккуратно застеленная кровать, маленький столик, дверца в туалетную комнату, душ. На столе уже лежала распечатанная красочная программа, а в ней был ярко выделен вечерний банкет. Начало 18:00. До ужина у Кати в запасе оставалось целых 2 часа. Можно было погулять по палубе, подышать речным воздухом. Согласно программе расписание со следующего утра предполагалось плотное. В 8.30 первое выступление, в 11.00 перерыв на чай, перекур, потом в 13.00 обед, после обеда продолжение докладов, ужин и с утра опять все по новой. Погода стояла удивительная, начало осени. Тепло, но с прохладным ветерком. Солнце уже не жарило, а приятно грело. Успокаивало, напоминая, что лето прошло но обязательно вернётся. Катя очень любила вот такую погоду. Повезло, а ведь мог начаться дождь и испортил бы всю речную прогулку. Вроде бы такими ясными обещали быть все выходные. Екатерина быстро распаковала чемодан. Первым делом достала синий брючный костюм, в котором предполагалось присутствовать на конференциях. К нему две рубашки. Одна тоже синяя. Чуть светлее костюма, другая — светло-серая. Вроде ничего особо не помялось. Маленькие шероховатости разгладятся к утру сами собой. Хорошо, что взяла еще пестрый блузон и черные брюки. В дорогу не хотелось нагружать себя вещами, но все же решила на всякий случай взять что-нибудь нарядное. И вот, пожалуйте вам, целый банкет. Хоть кораблик и небольшой, а все ж круиз. Катя на верхней палубе наблюдала отплытие. Вот ведь красотища. А она еще думала, ехать не ехать. Ага, про круизы говорят плыть. Или ходить. Ходить в плавание? Ой, неважно. Тишина, вода, как прозрачное стекло. Только мечтать о таком могла. Ровно к 18.00 Катя спустилась в ресторан. Как уютно. Терракотовое ковровое покрытие. Белые скатерти, синие стулья. Здорово. Народ уже начал собираться. То там, то тут женщина замечала знакомые лица. Мужчины все при галстуках доброжелательно кивали ей, но знакомиться никто не подходил. Потом-то Катя сообразила, что в одиночестве сюда мало кто пришвартовывался. Большинство мужчин были при компании. Просто не всем хотелось сразу это афишировать. Компания-то в основном состояла не из жён, а из верных медсестёр. Ты подумай, от чего уехала, к тому приехала. Даже и внимания обращать не буду, размышляла Катя. Темы докладов очень хорошие, а послезавтра уже на Волаиме. Катюха, ты, расталкивая галантных мужиков, к Мельниковой неслась достаточно дородная дама. Татьяна Женщина в первый момент засомневалась, но, судя по бурной реакции и страстным объятиям, она не ошиблась. — А ты совсем не изменилась. Была пиголицей, ею и осталась. Пацаньё. Катя от души порадовала встречи с Татьяной. Ведь у одного операционного стола в роддоме стояли. И Татьяна хирургом была классным. Чётко принимала решение, сама вела всю операцию. Нигде ни тени сомнений, ни сокрушений, ни причитаний, если вдруг что-то шло не так. Катя тогда училась у неё этой собранности, силы характера. Помнишь, как в ночюшках оперировали? Залилась смехом Татьяна. А я ведь теперь рудомом руковожу, а? Как тебе? Добрось, да поздравляю. Вот здорово. А самой-то тебе как? В дурдом, Катюха. Времени вообще свободного нет. Я же ещё и оперирую. Сама понимаешь, жить-то как-то надо. Она подмигнула Кате и задала ей извечный, набивший оскомину вопрос. Одна? Ого. А чего нос сразу повесила? И я официально вроде как на сегодняшний день одна. Дочь моя драгоценная, внуков на меня всё повесить хотят. Да не тут-то было. Татьяна слегка подтолкнула Катю плечом. «Я про теплоход спрашивала. Смотри, тут все парами. А ты? И я. Славик, давай сюда». Катерина даже не заметила, что все это время за спиной у Татьяны стоял молодой человек. Сколько Таня стукнула? Вроде лет пятьдесят шесть или пятьдесят семь. Молодому человеку от силы лет тридцать пять. Но это очень от силы. Можно на вид и 25 дать. Но просто в медицинском все же учиться больно долго. Так что десяток лет можно прибавлять смело. Вот, Катя, Славик. Надежда моя, опора моя. Лучший хирург, доктор с большой буквы. Просто, Катя, моя песня. Не побоюсь сказать, Кать, лебединая. Славик при Таниных словах все ниже втягивал голову в плечи и еще ниже опускал глаза. Он уже пытался рассмотреть не просто носки своих ботинок, а ремень на брюках. «Хорош?» — Татьяна победно смотрела на Катю. «Так его плохо видно». «Нечего его рассматривать. Мое!» Татьяна громко расхохоталась. «Иди, иди. Вон уже шампанское в бокалы разливают». Принеси нам, в горле пересохло. Славяка как ветром сдуло. Кать, не представляешь, талант. Завтра его доклад третий, сама всё услышишь. Мужик пошёл мелкий нынче, сама в курсе. Этот другой. Я как только его увидела, сразу поняла, будут делать из него доктора. Кать, а кому ещё нужно? Сама знаешь, Старые пердуны, прости господи, у стола стоят, никого близко не подпускают. А я сказала «Ша! Разойдись!» К столу поставила, отделение ему отдала. Наукой заниматься помогаю. На все конференции его с собой беру. Ему ж детей кормить. «Так он что, женат?» Мельникова торопела. «Ошибка молодости». Твёрдо отрезала Татьяна. Ты знаешь ведь такой порядочный, как он детей бросит? Слёзы, Катя, одни слёзы. А разница в возрасте? У женщины эта фраза вырвалась сама собой. Она уже готова упку откусить себе язык. Но Татьяна совершенно не расстроилась. Не страшно, Кать. С моими-то связями, да с моими мозгами, уже договорились. По приезде ложусь на круговую подтяжку. Вот такой ему подарок сделаю. А то, может, ему, конечно, не очень комфортно. Он, знаешь, меня сейчас везде сопровождает. А буду с новым лицом, еще и гордиться станет. Да нет, ты не подумай. Он, разумеется, и так гордится. Просто немножко стеснительный. Заметила? У-у-у, мальчик мой!» Татьяна смешно сморщила носик в сторону Славика. А жена-то его что? Да что, дура дурой. Тоже у нас в роддоме работает, в лаборатории. Ни кожи, ни рожи, ни зарплаты. Татьяна опять громко заржала. Славик, ну где ты там? Узнай, где мы сидим, а то ноги уже отваливаются. С утра на ногах. Молодой человек принес дамам шампанское. Да я ж вас не познакомила. Екатерина Павловна. Славик. Славик, Кать, у нас истет. Вот ты приехала в Санкт-Петербург и не бойся сразу по магазинам. Женщина попыталась возразить, но Татьяна ей такого шанса не дала. А Славик меня повёл в Юсуповский дворец. Катя, это такая красота. Татьяна аж закачалась. Бессловесный Славик всё так же смотрел в пол. Может, он не мой? Разве хирург немым быть не может? Или, как говорит Татьяна Скромный? На банкете сначала всё было очень пристойно. Представляли приглашённых профессоров и иностранных представителей. Пили за медицину, за врачебную этику. Пили, как всегда, немеренно. Никто себе ни в чём не отказывал, и постепенно народ отвязался, раскрепостился. Один иностранный представитель, несмотря на преклонный возраст, станцевал на сцене соло. Катя за него, честно сказать, волновалась, но зря. Потом он ещё долго отплясывал в разных парах. В итоге банкет удался, поскольку проходил шумно, а закончился эротическими танцами с участием медсестёр. Екатерина ушла в свою каюту раньше всех, но уснуть ещё долго не могла. Такой шум стоял на корабле. «Кто завтра будет слушать доклады? Наверное, только я», — думала она, засыпая. Совершенно неожиданно в 8.15 все участники банкета в свежих рубашках, галстуках и с папочками под мышками бодро направились на верхнюю палубу. В прениях выступали по делу. Катя тоже активно принимала участие в спорах. Особенно ее интересовали вопросы о сложнении после операций. Доклад Славика был обычным. Никакой Америки он не открыл. Ушлые доктора восприняли его с прохладцей, пожимали плечами. Татьяна же просто млела на своем месте в зале. Теперь Катерина его хорошенько рассмотрела. Парень оказался внешне достаточно приятным, с хорошей открытой улыбкой, добрыми воловьими глазами. «Да, парень, вылип ты». А на следующий день гуляли по Валааму. Экскурсовод, уже очень пожилая женщина, бодро передвигалась по острову, несмотря на просёлочные тропинки и коряги под ногами. Она рассказала про историю острова, перечислила основные исторические факты, а потом повернулась к докторам. "Времени у вас мало, больно. Спрашивайте, что вам интересно. Про монастырь, про Петровские времена?" Неужели до сих пор монахи существуют? раздался мужской голос. То есть вот если я завтра решу к вам прийти. Катя глянула. Кто спросил? Но уже по голосу поняла. Славик. Вот ведь довела Татьяна мужика. Экскурсовод, перекрестившись, заговорила нараспев. В обитель сейчас нередко приходят молодые люди с трудной судьбой делающие первые шаги в церкви. Поэтому первоочередной задачей является воспитание молодых братьев в духе евангельских заповедей, святоотеческого духовного наследия и монашеских и общецерковных традиций. Игумен проводит еженедельные духовные беседы с чтением святоотеческих аскетических творений и их объяснением. Краткие поучения или замечания Делаются и во время братской трапезы, когда также читаются творения святых отцов. В монастыре никто не имеет личной собственности. Для всех обязательно общая трапеза. Келейно разрешается вкушать только чай. Распорядок жизни в монастыре строится на основе Типикона и Валаамского устава. Типикон это богослужебный устав, в котором указана структура и порядок православных богослужений и их сочетаний на все дни года. В половине четвертого утра братья призываются к утреннему богослужению, которое в будничные дни начинается ровно в четыре часа чтением полуношницы. Затем следует утрення, часы и божественная литургия, которая заканчивается в начале девятого. После утреннего чая и краткого отдыха Братия отправляются на труды послушания. В час дня обед. В 5 по полудня совершается девятый час и вечерня. Затем ужин и повечерие с присовокуплением трёх канонов и акафиста. В начале девятого братия отправляется в келию. В 9:00 вечера ударом колокола начинается час безмолвия, во время которого иноки совершают келейное правило состоящая из иисусовой молитвы и поклонов. Не понимаю, как нормальный человек может стать монахом, уйти от нормальной жизни. Смысл монашества многим непонятен. Монашество, как впрочем, и прочая семейная жизнь, благословлённое церковью это путь к Христу, к обретению об нём вечной жизни. Слово монах по-гречески означает одинокий, отшельник по-русски инок, то есть иной, другой. Желающий стать монахом после соответствующего испытания принимает обет от целомудрия, безбрачная, безсемейная жизнь, нистяжание, отсутствие собственности и послушание священноначалию и духовному отцу. Своим трудом он считается видимым воплощением деятельной любви. Монахи создавали подобие рая на земле. Нынешний Валаам, даже после полувекового разорения, является одним из самых ярких примеров. Но главное предназначение иное. Всё же не в этом. Молитва за ближних и дальних, за ненавидящих и любящих, за весь мир, лежащий в грехах, и быть может, стоящий ещё лишь благодаря молитве праведников. Вот главное дело монаха. Очистив молитвенным подвигом сердце, Многие иноки с любовью помогали людям, могли исцелить от душевных и телесных недугов. Женщина-экскурсовод смотрела на всех с легкой улыбкой. «Бог им всем судья!» «Значит, вот они, какие монахи!» Рассказывая о них, пожилая женщина практически переходила на старославянский язык. Иногда слушать ее было тяжеловато, но, видимо, так положено. Рассказываешь о божьем? Так и говори по-божьему. А я читала, что после войны здесь много инвалидов жило. Женщина поправила на голове платочек, руки её мелко затряслись. Так померли уж все? И жило-то их много? Кто без руки, кто без ноги, а кто и без обеих ног на тележках передвигались. Горе, что скажешь? Они, инвалиды-то, после войны все больше в Ленинграде осели. Уж как-то их туда людской волной донесло. Артели создали и жили совместно, помогали друг другу. Только пили уж шибко и не украшали видом своим северную столицу. Так власти судьбу их порешили, позабыв, что они калеками-то за власть сделались. И вот с 54-го года стали их вывозить по приютам да по монастырям. Вот и к нам привезли. Ухаживали мы за ними, помогали как могли. Только озверевшие они все как один стали. Обидела их власть-то. Пили по-черному. А кто ж им наливал? А мы и наливали. Старушка сверкнула глазами. А что им еще оставалось в их жизни собачьей? Все было у людей. Семья, родина, земля родная. За это всё и воевали, за Родину, за Сталина. С победой вернулись. А им вместо почёсти монастырь с нарами. У нас ещё что? Самое страшное на реке Шексна такой приют организовали для самоваров в кавычках, тех, кто совсем без рук, без ног. И вот вся радость у них была. Сестрички эти обрубки на брезентах на улицу вынесут, они и греются на солнышке. Потом говорят, петь начали. И вот идёт по речке теплоходик, вроде нашего. И слышат люди, поют. Да хорошо так поют военные песни, а самих-то певцов не видать. Что, как? И никому не вдомек, в дамёк, сытым-то катающимся своё удовольствие. Какая беда лежит рядом. Через какие слёзы-то песня-то льётся? Женщина помолчала. Я человек уже очень старый. Мина на том свете уже давно с фонарями ищет. Вот людей вожу, рассказываю. И уже всю правду говорю. Не то, что можно или нужно, а как есть на самом деле. Так вот те приюты наш самый большой позор. Всему народ ещё откликнется. Катя шла по острову и прокручивала в голове рассказ экскурсовода. История страны, история народа. Одни выгнали Другие приютили. Кому-то противно смотреть стало. Хотелось забыть скорее. А кто-то вот так потом долгие годы мыл, стирал, с ложечки кормил. Кто-то же должен. В принципе, ее работа такая. Не будет в человеке сострадания, не уйдет брезгливость, не получится из него доктора. Никогда. Беду людскую нужно принять и попытаться помочь и любую самую страшную жизнь попытаться облегчить. Никого и никогда нельзя выбрасывать за борт. На обратной дороге теплоход попал в шторм. Это Ладога. Сегодня ещё ничего. В прошлый раз все вышли из кают и сели на пол в коридоре. Единственное место, где можно было находиться. Женщина-матрос успокаивала пассажиров. Катя в это время пыталась разобраться с документами, которые получила после конференции. Но поняла, что ещё немного, и ей тоже станет дурно. Нет, так дело не пойдёт. Захлопнула папки и, ударяясь обо все стенки, направилась в бар. Там уже собрались многие участники. Доктора вполголоса обсуждали свои проблемы, просто общались. Как-то волна на всех настроила на душевную волну, праведную. Куда-то делся разудалый кураж. Медсестер тоже было не видать. Вот ведь интересно. В баре сидели только те, кто вызывал у Катерины уважение. Если же возникли сомнения в душевных качествах человека, то почему-то данная персона в тот вечер в баре не наблюдалась. Татьяны не было. А вот Славик пил чай за барной стойкой. Он тут же подошел к Кате. Екатерина Павловна, что вам принести? Вячеслав, если можно, чай чёрный с лимоном. А ведь он и впрям симпатичный. Да чего ж себя довёл? Ради чего? Неужели это того стоит? Через какое-то время Славик вернулся с чашкой чая и стараясь не расплескать, аккуратно поставил перед новой знакомой. Вы меня суждаете? А вам есть до этого дело? Катерина высказалась достаточно грубо и сразу пожалела об этом. Но Славик, видимо, и не ждал ничего другого. Он настолько сам прижился в этом болоте, что Катина реакция ему, по-видимому, показалась естественной. Тогда зачем спрашивает? — Вы не думайте. Татьяна, она очень хороший человек. Она действительно за дело болеет. Вы же работали в нашем роддоме. Сами знаете, что там творилось. Сейчас придёте, не узнаете. Всё она работает день и ночь. И действительно, она дала мне много возможностей, дверь открыла. А всё, что сверху, больше она сама себе на придумывала. Сам не знаю почему, но мне важно вам было про это рассказать. Хорошо, что сказал, Слава. Только думаю, вы запутались оба. Ты принял этот шар, думая, что он тебе просто положен, и оставил у себя. А это не так. Рано или поздно придётся отдавать и выбор делать. О чём вы говорите? О каком выборе? А Татьяна так не думает. Она ведь в тебе не сомневается. И ты это знаешь лучше, чем кто-то другой. Славик опять вжал голову в плечи. Посоветуете что? Все советы дал тебе остров. Так? Славик молчал. Так. Катерина вздохнула. Знаешь, Вячеслав, что-то я на ты ничего. Я человек неверующий, ни в Бога, ни в знаки. Но вот ты же видел, как там все притихли. Как будто каждый наедине с самим собой побывал, с совестью своей. И вот этот шторм. И кто-то сидит здесь, а кто-то остался в каютах. Приглядись. Славик вопросительно смотрел на Катю. Ты вышел? Слава, ты уже вышел?